Социальное доказательство Истина – это мы Там, где все думают одинаково, никто не думает слишком много Уолтер Липман Я не знаю людей, которым нравился бы записанный на магнитофонную ленту «Механический смех» Когда я тестировал людей, посетивших в течение одного из дней мой офис, нескольких студентов, двух специалистов по ремонту телефонов, группу университетских профессоров и одного уборщика, реакция на такой смех неизменно была отрицательной. Фонограммы смеха, часто использующиеся на телевидении, не вызывали у тестируемых ничего, кроме раздражения. Люди, которых я опрашивал, терпеть не могли записанный на магнитофон смех. Они считали его глупым и фальшивым. Хотя моя выборка была слишком мала, я готов биться об заклад, что результаты моего исследования достаточно объективно отражают отрицательное отношение большинства американских телезрителей к фонограммам смеха. Почему же тогда записанный на магнитофон смех столь популярен у телевизионных ведущих? Они добились высокого положения и великолепного жалования, зная, как дать публике то, что она хочет тем не менее телеведущие часто пользуются фонограммами смеха которые их аудитория находит безвкусными причем они делают это вопреки возражениям многих талантливых артистов требование убрать записанную на пленку реакцию зала из телевизионных проектов часто выдвигается сценаристами и актерами подобные требования выполняются далеко не всегда и как правило дело не обходится без борьбы как это произошло в случае с комедийным шоу спорт снайд Хотя продюсеры требовали полностью убрать реакцию зала, руководство телекомпании ABC пошло на уступки только в одном эпизоде, который обыгрывал мотив сексуального насилия. Чем же так привлекает телевизионных ведущих записанный на магнитофонную ленту смех? Зачем эти проницательные и испытанные профессионалы защищают практику, которую их потенциальные зрители и многие творческие личности находят оскорбительной? Ответ на этот вопрос одновременно простой и интригующий. Опытным телевизионным ведущим известны результаты специальных психологических исследований. В ходе этих исследований было выяснено, что записанный на магнитофонную ленту смех заставляет аудиторию смеяться дольше и чаще, когда подается юмористический материал, а также заставляет оценивать этот материал как более смешной. Кроме того, исследования показывают, что записанный на магнитофонную пленку смех наиболее эффективен при неудачных шутках. В свете этих данных действия телевизионных ведущих приобретают глубокий смысл. Включение фонограмм смеха в юмористические программы повышает их комический эффект и способствует правильному пониманию шуток телезрителями даже тогда, когда представленный материал отличает низкое качество. Удивительно ли, что на телевидении, непрерывно выдающем на голубые экраны множество грубых поделок типа комедий положений, так часто используются записанные на магнитофонную пленку смех? Воротилы телевизионного бизнеса знают, что делают. Но разгадав секрет столь широкого применения фонограмм смеха, мы должны найти ответ на другой, не менее важный вопрос. Почему записанный на магнитофонную ленту смех так сильно действует на нас? Теперь уже не телевизионные ведущие должны казаться нам странными, они действуют логично и в своих собственных интересах, а мы сами, телезрители. Почему мы особенно громко смеемся над комическим материалом, подающимся на фоне механически сфабрикованного веселья? Почему мы вообще находим смешным этот комический мусор? Постановщики развлекательных программ на самом деле не дурачат нас. Любой может узнать искусственный смех. Он настолько вульгарен и фальшив, что его невозможно перепутать с настоящим. Мы отлично знаем, что бурное веселье не соответствует качеству шутки, за которой оно следует, что атмосфера веселья создается не настоящей аудиторией, а техником за контрольным пультом. И тем не менее, эта явная подделка действует на нас.